Глава 32. Дядюшка сватает мне Рут. Дядюшки Бена не было дома. Рут приняла меня доброжелательно, не выразив однако при этом особой радости. Она была уверена, что дядушка вернётся во второй половине дня, и попросила меня подождать его. Чтобы не терять времени даром, я отправился в город и выполнил все данные мне заказы. Во всяком случае, те, что сумел припомнить. Как раз к этому времени старый джентльмен въехал во двор на своей лошадке и, увидев меня, не так обрадовался, как удивился. Но если он удивился, то я в свою очередь был совершенно поражён тем, насколько он изменился со дня нашей последней встречи. Вместо здорового, упитанного и ухоженного старика, блиставшего благородной сединой, Передо мной стояло иссохшее, трясущееся, совершенно разбитое существо со спутанными жиденькими волосонками, беспорядочно свисавшими с его морщинистого лба. Но более всего изменились его глаза. Если раньше в них светились живость, любопытство и сарказм, то теперь в них поселились ужас и недоверие. Что бы это значило, подумал я. То ли старик потерял всё своё состояние, то ли пристрастился к бутылке. Входи, ходи, Джон Рид, сказал дядька Бен. Мне надо бы с тобой потолковать. На улице слишком холодно и чересчур светло. Входи, парень. Я последовал за ним в маленькую тёмную комнатушку, совсем непохожую на светлую комнату Рут. Там не было ничего, кроме высокой конторки, кресла, пары стульев и табурета с длинными ножками. — Садись на табурет, — буркнул дядюшка. — Тебе при твоем росте как раз будет в пору. — Погоди минуточку, нам торопиться некуда. С этими словами он вышел за другую дверь, быстро затворил ее за собой и, сказав приказчикам, что на сегодня все дела сделаны, распустил их по домам. Затем он снова появился в комнате, чуть пошатываясь от работы, тревоги и верховой езды с самого утра. "Что и говорит, Джон, что и говорить?" проговорил он, когда я поднялся навстречу, чтобы помочь ему дойти до кресла. "Комнатка у меня тёмная и мрачная, но знал бы ты, сколько сотен фунтов стерлингов я сделал в ней, Джон". "Вот и прекрасно, сэр", весело отозвался я. и сделайте ещё больше и дай вам бог наслаждаться ими как можно дольше что паренёк смерти моей ждёшь не дождёшься едко осведомился дядеушка и уставился прямо на меня многие и того хотят что в самую точку попал джон да успокойтесь вы попытался я утихомирить дядеушку чувствуя что если разговор будет и дальше продолжаться в том же духе то добром он не кончится. Успокойтесь и не задавайте мне глупых вопросов. Вы же знаете лучше, чем кто бы то ни было, дядюшка, что у меня с роду не было таких мыслей. А если не знаете, то мне вас очень жаль. Живите долго, живите до 100 лет, живите столько, сколько сил хватит. Ну а если бы, к примеру, ты узнал, что у меня есть золото, Или что мне известно, где и как его добыть, и что после того, как я отойду в мир иной, тайна эта будет принадлежать тебе, стал бы ты тогда желать моей смерти или нет? спросил дядюшка и, привстав с места, снова принялся сверлить меня взглядом. Знаете, дядюшка, ни в какую точку вы не попали, ни прежде, ни теперь. За всё золото мира я не отдал бы и дня вашей жизни. Дядюшка опустил взгляд и, погрузившись в кресло, глубоко задумался. Послушайте, дядюшка, сказал я. У вас такой усталый вид, что сразу видно, вы нынче у чёрта на куличках побывали. Может, принести вам доброго вина? Кузина Рут знает, где его найти. Откуда тебе знать, где я нынче побывал? встряпенулся дядюшка, и глаза его засверкали от гнева. Близко ли, далеко ли? Тебе-то какое дело? А что до кузины Рут? Известно ли тебе, Джон Рид, что относишься ты к ней прескверно? Она в тебе души не чает, а ты на неё ноль внимания. Ай да дядюшка! Я был поражён до глубины души. Не тем, что он сообщил мне о любви Рут, а тем, что он вообще знал об этом. Я глядел на него, не в силах вымолвить ни слова, и вид у меня, наверное, был весьма глупый. Стыдно. Очень стыдно, молодой человек, воскликнул дядюшка, и в его голосе послышались победные нотки. Ты самый большой из всех дураков, живущих на свете. Чем тебе плохо рут? Какого тебе прости, Господи, ещё рожна нужно? Да. Не вышло она у меня росточком. Ну и что с того? Молодцы, покраши тебя, брали в жёны девушек ещё меньше ростом, а достоинства хрут и говорить не приходится. Один её дюйм стоит всех твоих 7 футов со шляпой в придачу. Насчёт моих 7 футов, дядюшка, конечно, малость хватил, потому что во мне никогда не было более 6 футов 8 дюймов. Как бы там ни было, я терпеть не могу, когда про меня говорят, будто я великан и значит не такой человек, как все. Я хотел было сказать дядешке пару тёплых слов, но ради Рут решил попридержать язык. Дядяшка Бен однако не унимался. Ага, молчишь? Хочешь, чтобы я тебе и далее толковал про то, как моя бедная Рут любит тебя? Хочешь потешить своё числаве? Есть осы, считающие, что ты самый красивый мужчина в Англии. Из этого следует только одно: нынче все английские девушки у твоих ног. Это уж было слишком. Не сказав ни слова, я поклонился старому джентльмену и вышел. Однако, когда я отправился за своей лошадью, в дверях конюшни меня встретила заплаканная Рут. До свидания, дорогая. промолвил я, когда она при моём приближении отвернула головку в сторону. Ах, кузен Рид, сказала Рут. Вы сами не представляете, сколько горя и боли оставите здесь после себя. Неужели вы не видите, что дедушка нынче раскопризничился как ребёнок? Поверьте, не пройдёт и четверти часа, как он будет злиться на себя за то, что обошёлся с вами так дурно. Это раньше он был твёрдым, как кремень, А нынче он так размяк, что за его колкостями и резкостями раскаяние следует почти тот же. Но ну, что мне оставалось делать? Я снова завёл лошадь в стойло, задал ей ещё одну меру овса, и гнев мой понемногу улёкся. Я вернулся домой вместе с Рут. Дядюшка встретил меня сделанным равнодушием. Я извинился перед ним за то, что, возможно, чем-то обидел его по неочаянности, и дядюшка в знак примирения послал Рут в погребок за бутылкой вина. Поскольку времени рассиживаться у меня уже не было, бутылку мы распили сразу же и без всяких церемоний. Это явно развязало язык дядюшки, и после трёх-четырёх стаканов он пододвинул своё кресло поближе ко мне, и выслал Рут из комнаты, придумав для неё какое-то поручение. "Пью Джек", провозгласил он, за твоё здоровье и за то, чтобы у тебя была добрая и послушная жена. "Пью, дядюшка", подхватил я, за ваше здоровье и здоровье дорогой Рут. Живите долго. чтобы перепробовать все вина в вашем погребке за вашу жизнь и ваше здоровье, сэр. А теперь, Джон, послушай, что я тебе скажу, и не перебивай меня, сказал дядьushka, кладя мне на колено свою морщинистую руку. Я не пытаюсь силой затащить тебя под венец с Рут, и в то же время, если у тебя на неё есть виды, то я не против. Попомни моё слово. Такой случай редко выпадает парню из твоего сословия. Дядюшка Бен смотрел на фермеров свысока. В любом случае я решился доверить тебе свою тайну. Решился по двум причинам. Во-первых, мне стало невыносимо носить её в себе в одиночку, и во-вторых, я знаю, что если ты пообещаешь, что слово твоё верное, Оле того. Ты мой ближайший родственник, если, конечно, не считать женщин. И ты как раз тот человек, который поможет мне в моём предприятии. Да, конечно, я помогу вам, сэр, заверил я дядюшку с некоторой нерешительностью, боясь, что тот втянет меня в какой-нибудь заговор. Если то, что вы задумали, не противоречит законам нашего королевства, «Ха-ха!» — дядюшка прямо-таки покатился с осмеху. «Ты, видать, думаешь то же, что и остальные. Такие, как шпион Стиклс и вся его солдатня. Значит, мы провернули все так умненько, что даже самых близких людей обвели вокруг пальца. Даже ты не понял, чем мы занимаемся, хотя, как мне показалось однажды, ты устроил за нами слежку». А теперь скажи, паренёк, как ты думаешь, кто это так страшно шумит по ночам в Вексмуре? Либо какая-нибудь ведьма, ответил я, либо сам сатана. А вот и нет, всё устроил старый дядюшка Бен. С этими словами дядюшка сбросил с колен шерстяной плед и встал передо мной в полный рост. Ах вот оно что, воскликнул я, напрягая ум до пределов, отпущенных мне природой. Тогда капитан Стиклс был совершенно прав, утверждая, что вы бунтовщик, сэр. Конечно, совершенно прав. Разве такой проницательный человек, как Джерреми Стиклс, может ошибиться в отношении такого старого дурака, как я? Ну что ж, Пойдёшь и посмотришь, Джон, какие заговоры мы плетём против государства. Отныне я доверяю тебе во всём. Только дай слово, что никому ничего не скажешь, а особенно своей матушке. Даю, пообещал я, хотя признаться, я не любил держать секретов от матушки. Однако меня разобрало такое любопытство, что я махнул рукой на свои правила, и к тому же в глубине души я был уверен, что мой дорогой дядюшка малость повредился в уме. Ну-ка, принеси мне ещё стаканчик, сынок, просияв, воскликнул дядюшка. В эту минуту он помолодел лет на 10. Ты и станешь моим партнёром, а с твоей силещей Ты заменишь нам пару лошадей. Пойдешь со мной, посмотришь на мой шум, паренек. С сегодняшнего вечера ты богач. Но куда я пойду и где я это увижу? Где я найду это, сэр? Приходи, — ответил дядюшка, наморщив лоб, и я заметил, что в этот момент легкая тень сомнения все же... пробежала по его лицу, «Приходи на топь колдуна. Один, конечно. Я буду ждать тебя там завтра в десять часов утра». Зная, что слово свое дядюшка держать умеет, я постарался прийти на следующее утро на топь колдуна в точно назначенное время. Место это произвело на меня крайне тягостное впечатление — и мне стоило больших трудов выбросить из головы мрачные мысли. Кстати сказать, перед тем, как отправиться на утреннюю прогулку по болотам, я загнал в ружье добрую дюжину крупных дробин. Выйдя с Плаверс Барроу с пешком и в одиночку, я предпочел добираться до места встречи кружным путем. Я тронулся в путь примерно в восемь утра, не сказав домашним, куда и зачем иду, И прибыл на то самое место, которое Джон Фрай когда-то описал моим сёстрам и Рут. Я горел желанием проникнуть в самое сердце тайны, если таковая вообще существовала. Ещё раз осмотрев ружьё, я храбро двинулся вниз по крутому склону с твёрдой решимостью вогнать весь заряд в первую попавшуюся ведьму или чародея. К моему удивлению, Всё вокруг было тихо, и когда я дошёл до края огромного чёрного болота, там не было ни только дядьушки Бена, но и вообще ни одной живой души, кроме меня. Чтобы как-то скоротать время, я засел в нишу ближайшей скалы и начал вспоминать старинные легенды, где так или иначе говорилось о болотах. Давным-давно, в стародавние времена, поселился в наших местах злой колдун. Он построил на скале замок, выходивший сразу на восемь сторон света, и никто, ни человек, ни животное не могли появиться на вересковой пустоши без ведома колдуна. Вздумая он убить и ограбить путника или заколоть дикого быка или оленя на обед, стоило ему лишь навести на них свою волшебную черную книгу и, Как всякое живое существо, повинуясь колдовскому зову, само приходило в замок чародея. Весь эксмурденный ночь намолил Господа избавить людей от такой напасти. И вот однажды, когда колдун совсем рассталстел от лёгкой добычи и чрезвычайно возгордился своим огромным животом, он распахнул одно из восьми окон замка, то что выходило на юго-восток. И увидел вдали одинокого всадника. Это был пилигрим, возвращавшийся на родину из святых мест. Слишком тощий, чтобы угодить ко мне на обед, сказал Колдун, вглядываясь в путника. Однако я всё равно затащу его к себе. У пилигримов бывает водятся большие денежки. С этими словами Колдун направил на всадника свою волшебную книгу с языческими заклинаниями, а тот все ехал своей дорогой, размышляя о Господе, и ничего не почувствовал, пока вдруг не услышал ржания своего коня. Праведный человек, не в пример простым смертным, мог поступить, несмотря на колдовские чары, как ему угодно, ехать дальше или отвернуть в сторону. И он остановил коня, размышляя. А колдун, между тем, решив покуражиться над беззащитным, как ему казалось, путником, громко пукнул, и хотя до замка было пять миль, пилигриму почудилось, будто рядом раздался гром небесный. — Ах, вот ты как! — разгневался пилигрим. — Ну, погоди, сейчас я тебя проучу. И он двинулся через пустоши и болота к восьмиугольному замку колдуна, а тот, развалившись в кресле с ухмылкой, наблюдал, как святой человек пробирается к его замку и всё гадал, что там в кожаной сумке у пришельца: денежки или бутылка доброго вина. А когда палегрим приблизился, колдун выглянул из окна и промолвил медовым голосом: Одите, входите, добрый сэр. Нет, ответил Пилигрим. Не войду, не добрый сэр. Здесь в сумке кости тех, кого ты погубил, и твои кости тут же будут. Но ты можешь спастись, если ответишь на вопрос. Кому из людей ты сделал добро в той поры? Как создатель счёл возможным твоё существование на этой земле? Долго думал колдун, но ничего не смог ответить. Но вспомни же, вспомни хоть одно доброе дело, снова промолвил святой, наставляя крест на колдуна в надежде, что это быть может оживит его память. Подумай и ответь. Ведь это не трудно сделать и ребёнку. И тут земля заходила у них под ногами, и окна замка потемнели и окрасились в кровавый цвет, и праведник вошёл в замок, надеясь спасти чародея. "Уж если мне должно сказать тебе очистую правду", прохрипел чародей с опаской, поглядывая на свод оконных проёмов. То я смогу назвать только одного человека, которому я сделал добро. А между тем замок уже оседал у них на глазах, и тьма густела над ними с необычайной быстротой. Твоя сила кончилась с последним твоим заклинанием, промолвил праведник, и золотой нимб воссиял вокруг его головы. И всё же назови хоть одно имя, мой друг, назови, возложив на себя крест, и ты спасён. Ты видишь, всё рушится вокруг нас. Дорогой брат, кто этот человек? Это я сам, воскликнул несчастный колдун. Тогда тебе ничто не поможет. С этими словами праведник вознёсся ввысь, а замок вместе со скалой, на которой он стоял, провалились в очрево земное, и ничего не осталось на том месте, кроме черной трясины, поросшей камышом. А праведник построил часовню на западе, в трех милях от трясины, и до ныне там возлежат его святые мощи, и там же, спустя много лет, упокоилась тетушка Лорны Сабина, и дед Лорны, сэр Энсер Дун.